ретроградная эмуляция, целевые проблемы, психологические травмы прошлого. Ни для кого не секрет, что потрясения в прошлом, особенно в детстве, это не просто страницы нашей жизни. Это ее сплетенный корешок, который связывает всю книгу и всегда на виду. Именно поэтому в психологии существует множество методик для разбора событий прошлого, попыток его пересмотра, смены отношения, освобождения зажатых эмоций и так далее. Но даже если вас погрузят в гипнотический транс, глубже воспоминаний и ярких вспышек образов вы все равно не уйдете. Душевные раны вам нанесла реальность, и только реальность сможет их исправить до конца. Машины времени у нас нет, зато есть фаза «альтернативная реальность». Ретроградная эмуляция, при которой будущее определяется прошлым опытом, это мощный инструмент REM психологии, позволяющий с помощью фазы буквально заново пережить целевое событие, оказаться в нем и изменить к нему отношение, взглянув на него под другим углом. С практической точки зрения вам нужно в фазе идти навстречу всем тяжким событиям прошлого, заново переживая их, привыкая к ним и перекрашивая их в новый цвет, в ваших воспоминаниях? Как понять, что проблема заслуживает ретроградной эмуляции и как именно это выглядит в реальной практике? Допустим, у вас в жизни было тяжелое расставание с близким человеком. Ваш отец мог уйти из семьи или ваш партнер по жизни поступил аналогичным образом. Если любые воспоминания о произошедшем отзываются вспышкой горечи внутри вас, а некая пелена заполняет взор, А чего вы хотите как можно быстрее забыться, то это точно та задача, которую нужно решать в фазе. Она позволит вам буквально вернуться в тот самый болезненный момент, снова в нем оказаться. Но на этот раз вы будете к нему готовы. Вы заранее продумаете тот окрас эмоций, в котором хотели бы всю жизнь видеть этот момент в воспоминаниях. И вы сразу фокусируете внимание на этих эмоциях, пробуете их буквально почувствовать и они появятся во всей красе и достоверности, потому что для пространства фазы нет разницы, что достаточно смоделировать сочную зелень или краски внутри сознания. Вкушая новую реальность как можно дольше, насладившись ее новым вкусом, с огромной долей вероятности вы испытаете облегчение на пробуждении. И это будет не краткосрочный эффект. В любом случае, чтобы его закрепить, имеет смысл проделать тот же трюк. Что делать, если целевое событие прошлого произошло в том жутком виде, когда изменить отношения невозможно, да и оказаться там снова выглядит абсурдом? Например, на ваших глазах любимого человека сбила машина. Конечно же, сложно представить, как повторное переживание этого горя может помочь. Однако мы можем не только повлиять на эмоции, но и переписать прошлое. Вернитесь в тот момент, но чуть раньше до страшного события. Помешайте цепочке событий затянуть смертельную воронку близкого человека. Пусть он останется жить в фазе, здоровой и жизнерадостной, Насладитесь этим моментом и не стесняйтесь новых чувств. Смейтесь и плачьте, играйте и танцуйте вместе с ним. Чем измененных эмоций будет больше, тем сильнее эффект на пробуждении. А если будет обратный результат? Если вы вскроете душевную рану и она усугубит проблемы? Такой риск есть всегда, но в значительной мере. Он обусловлен качеством исполнения ретроградной эмуляции. Ваша задача не в том, чтобы оказаться в ужасе, который однажды искалечил вашу душу, а в изменении отношения к произошедшему или принятию его. Никогда не стоит забывать, что фаза — это далеко не только телесные ощущения, и это не в меньшей мере эмоции, которые она воспроизводит так же легко, как и фантомное зрение, например. При понимании данного факта мы можем воспроизвести любое эмоциональное состояние и наложить его на реальное событие из прошлого. Если наша жизнь похожа на детскую раскраску, то ремпсихология дает вам в руки ластик и карандаши, чтобы вы открыли давнюю страницу, стерли темные цвета и заполнили контур чем-то более радужным или хотя бы нейтральным. Поскольку для мозга фаза — это реальность, то эффект будет как минимум близок к ней, словно вы действительно из будущего оказались в прошлом и изменили свое настоящее.